Дениссан сознавал, что свершалось чудо, и был восхищен тем, что свершалось оно так просто и тихо. Теперь, когда произошло проникновение в чужую душу, что любому трудно представить без громов и молний, оно не страшило его более. Вероятно, он лишь поделился тому, что таинство столь поздно открылось ему. Хотя он и не умел выразить этого чувства словами, впрочем, ему ни разу не удалось этого сделать, у него было ощущение, что знание сие соответствует его природе, что ум и способности, которыми гордятся люди, не имели бы здесь особого значения, что было оно попросту могучим приливом бурной всепоглощающей волной милосердия. Искренне полагая себя недостойным столь редкой исключительной милости, Он готов был в смирении своем винить себя за то, что мало любил ближних, коль скоро не знал душу их. А всё в сущности так просто, и цель так близка, как только избран путь. Научившись пользоваться возвращенным ему чувством, прозревший слепец не удивляется более тому, что достигает взором далекой небоземи, куда прежде добирался он с великим трудом, оступаясь и продираясь сквозь терновник. Камневоз с прежним спокойствием шествовал впереди. данисан ощутил вдруг сильное желание окликнуть его, догнать, но подавил искушение. Он проникся уважением и любовью к внезапно открывшейся ему душе. То была простая, бесхитростная, заурядная душа человека, обремененная жалкими будничными заботами, не озаренная словно божественным сиянием, светом кротости неземной. Каким уроком для несчастного, измученного, истерзанного страхом священника стало познание сего праведника, безвестного всем и ему самому, покорившегося своему жребию, долгу своему, хранящего верность всему, что любил в своей будничной жизни перед Богом, глядящим с небесного престола. И тут викария осенила мысль, от которой к уважению и любви примешалось какое-то опасение. Не от всего ли человека и его одного бежал ты? Ему хотелось остановиться, не разрушив хрупкого клинительного видения, но тщетно искал он слов. Впрочем, ему казалось, что любое слово было бы недостойно. Перед величием всей чистой души немели уста. Не диваль, что сей ревнитель Бога, сей нищий среди нищих, замешавшийся в людской толпе, живущий бог о бок с самыми невежественными простолюдинами, видящий столько пороков, но не осуждающий их в простоте своей, сохранил бесхитростную прямоту и младенческую чистоту души, что приводил он на ум образ другого труженика, столь же загадочного и столь же безвестного, Образ деревенского плотника, стража-владычицы ангелов, праведника, представшего искупителю, чья рука крепко держала рубанок, ибо первейшей заботой его было добросовестно исполнить заказ и честно заработать свой хлеб. Увы, урок сей от счастья окажется напрасен, ибо призванный вселять мир в души сей пастырь не вкусит его сам, О единых грешниках назначено ему пищить, и путь свой люмборский святой продолжит в тяготах и слезах. Лишь когда они достигли распутья, Данисан нашел, наконец, нужные слова. Он вкушал эту сладость, впивал ее с жадностью неутолимой, ибо предчувствовал, что она станет одной из редких отрад его бедной радостями жизни. Тем не менее, он готов уже был отказаться от нее так же просто, как получил, лишиться ее без единого слова. Камнетес остановился и сказал, поглаживая свой картуз. «Вот мы и пришли, господин аббат, вам идти прямо еще полторы версты. Ну как, доберетесь сами, не то я провожу вас к кварцу». «Нет нужды, друг мой», — отвечал викарий, — «напротив». «Мне стало лучше от ходьбы, так что мы с вами простимся здесь». Некоторое время он раздумывал, не разыскать ли ему позднее этого камнетеса, но решил, что лучше будет положиться на ту же волю, что свела их, и, может быть, даст свидеться вновь. Ему хотелось благословить своего провожатого, но он не осмелился. В последний раз обратил он к нему взор свой, вложив в него всю силу любви, какой дарил столь многих. Но смиренный путеводитель его не видел взгляда. Расставаясь, Данисан ощупью нашел в темноте его руку и пожал. Вновь перед ним лежала знакомая дорога. Он шагал по ней быстро, очень быстро. Первым побуждением его было безмолвно возблагодарить Господа за то, что ему дано было увидеть. Он шел, словно окутанный еще тем дивным сиянием. Ощущение близости исчезло, но то, что он испытывал, было не просто воспоминание. Так замирает, отдаляясь, постепенно звуки песни. Увы, то действительно были постепенно стихавшие отголоски таинственного гимна, которого уже никогда-никогда он не услышит. Недолговечно оказалось счастье его. С каждым шагом все более отдалялось это блаженное чувство. А когда по детской простоте своей он остановился, желая удержать его, стало ускользать еще быстрее. Он сутулился и зашагал прочь. Смутно видевшаяся в предрассветных сумерках местность мало-помалу обретала все более знакомые очертания. С грустью глядел он. Чем больше знакомых предметов видел он вокруг, тем скорее возвращался в русло привычных мыслей и забот. Тем более смутным и сомнительным казалось ему великое ночное приключение. Утрачивая постепенно подробности, происшествие окутывалось мглою, таяло в дымке сонных грезд гораздо скорее, чем он мог предполагать. В таких размышлениях Данисан пересек деревню Помпон, миновал хуторок Брэм, взобрался на последний косогор. Под собой в лощине у подножия холма он увидел неожиданно близкие путевые огни, горевшие близ компаньского вокзальца. Он стоял наверху с непокрытой головой, тяжело дыша, дрожа под своей заскорузлой от грязи сутаной и не понимая, от чего его знобит, от холода или от стыда. В ушах у него шумело. И тут повседневная жизнь так внезапно и с такой силой прихлынула к нему, что на какое-то время столь недавнее еще событие совершенно изгладилось в его памяти, не оставив там никакого следа. Столь неожиданное забвение сильно огорчило его главным образом потому, что он чувствовал себя так, словно его обокрали. «Неужели мне все приснилось?» — думал он. Вернее, пытался беззвучно проговорить эти слова в уме, чтобы заглушить другой голос, который внутри него произнес гораздо громче и необыкновенно раздельно — Неужели я сошел с ума? О, человек, чувствующий, что его воля, внимание, а затем и сознание утекают, словно вода через решето, в то время как окутанная мраком внутренность его является вдруг на свет, словно изнанка вывернутой рукавицы, терпит муку жестокую в краткий миг, которого не измерить ходом часов. Но коли сей страдалец, о злосчастный пастырь, усомнился, то не в себе только, но и в едином уповании своем. Теряя себя, он утрачивает большую драгоценность, достояние божественное, самого Господа, и при последнем проблеске рассудка зрит черную пропасть, куда канет его великая любовь. Он всегда будет помнить место, где разыгралось новое сражение». На вершине последнего холма дорога круто изгибается, взору предстает узкая полоса земли, где растет древний вяз. Селение остается справа в лощине образованной последней складкой возвышенности у самого подножия ее.